Глава 20. Не прошло и часа, как Уэбстер Фуд приземлился на крыше виллы убитого. Вскоре в сопровождении двух экспертов Лиди, тащивших тяжелые чемоданы с оборудованием, Фуд спустился на верхний этаж здания. Печальный вид предстал перед его глазами: Фаланга Лиди, сторожащих закрытую дверь, за которой лежало тело их Доминуса, хозяина поместья. Если старший из них тип 6, все еще дежурящий под окнами в ночной темноте, был прав, то убийца оказался в ловушке внутри комнаты, в том месте, где и произошло убийство. Вот так и работает датчик смерти, подумал Фуд. История трагически доказала, что каким бы высокопоставленным человек ни был, застраховаться от убийства он не в состоянии. Но можно угрожать и осуществить свою угрозу тем, что киллер окажется в ловушке. Механизм задержания, который сейчас окружал убийцу, пришел в действие мгновенно после смерти Верна Линдлома. Так что следовало предполагать, и старший Лиди предполагал, что когда он, Уэбстер Фуд, откроет дверь спальни, то увидит не только труп нетронутый, надеялся он, но и вооруженного профессионального ассасина, готового драться, чтобы спасти свою жизнь». Фут остановился перед Шеренгой Лиди, которые с собачьей верностью ждали, несли свою стражу в достойном молчании. Обернувшись к своим собственным лиди, он коротко приказал Оружие. Те поставили свой груз на пол, открыли чемоданы и стали ждать дальнейших инструкций, над которыми он как раз задумался. Один из быстро разлагающихся нервно-паралитических газов наконец сделал выбор Фут. Для временного выведения и строем. Я сомневаюсь, что у человека внутри есть кислородный баллон и газовая маска. Один из его лидий послушно подал ему длинный тонкий цилиндр со сложным устройством наверху. Спасибо, сказал Фут и, ренгу безмолвных лиди Линблома, потянулся к закрытой двери в спальню. Приставив головку цилиндра к деревянной поверхности двери, дверь, судя по всему, была бережно вынесена из руин какого-то старинного дома, он на секунду задумался о бренности жизни, о том, что вся плоть — трава. И обо всем таком прочем, а потом нажал на спуск. Головка цилиндра завертелась на высокой скорости, ввинтившись в деревянную, из массива, не фанерную, дверь прошла насквозь, запечатала дыру пластиковой слизью, чтобы избежать утечки газа, и поражение хозяина оружия, а затем, руководствуясь собственной программой, выстрелила внутрь комнаты хрупкой сферой с газом нервно-паралитического действия, отключающим синапсы. Сфера упала в темноте комнаты, и ни одна сила на свете не могла вмешаться и помешать ей разбиться. Отчетливый треск, встроенный сигнал, достиг ушей Уэбстера Фута, который сверился со своими круглыми карманными часами и начал ждать. Газ должен был проявлять активность в течение пяти минут, а затем, благодаря некоторым своим составляющим, стать безвредным. Тогда и можно было входить внутрь. Пять минут истекли. Время, сэр, сказал один из лиди. Вебстер Фут извлек цилиндр и передал его ближайшему из своих лиди, который вернул его на место в чемодан. Тем не менее, не исключалась возможность того, что киллер оказался предусмотрительным и прихватил с собой нейтрализующий это оружие реактив, поэтому Фуд выбрал себе из чемодана Фаниган в качестве наступательного оружия, а затем, хорошенько подумав, что в прошлые разы сильно помогало спасти его шкуру, попросил еще пластиковый защитный костюм, который он развернул и неуклюже, но довольно грамотно накинул на себя. Один из его лиди помог ему, так что в итоге щит прикрыл его полностью, словно плащ, оставив лишь ступни в английских шерстяных носках и лондонского же производства Оксфордах. Затем с фанни-ганом, вовсе не смешным оружием, несмотря на название, он вновь миновал шеренгу лиди Линблома и открыл дверь в спальню. «Фальшфейер!» — тут же приказал он. «В комнате было темно» и не было времени, чтобы искать, промахиваться и снова искать выключатель. Один из двоих его блестящих вышкаленных лидий без колебаний послушно метнул в спальню безопасный комнатный фальшфейер, а скорее светильник, тот зажёгся теплым и успокаивающим желтым светом, что не слепил, но четко освещал каждый предмет. На кровати под покрывалами лежал убитый Верн Линдлоум. Глаза его были закрыты, выражение лица его было спокойным, Словно он ни о чем не знал, словно был не в курсе, даже не догадывался о факте своей безболезненной и мгновенной смерти. Для Фута было очевидным. Расслабленная поза мужчины указывала на применение одного из старых, добрых, не раз проверенных и надежных инструментов с цианидом. Скорее всего, автономный дротик прямо в мозг или в сердце, или в верхний узел спинного мозга. Что ж... «Хотя бы гуманно», — сказал себе Фут, — и огляделся вокруг в поисках ожидаемого, совершенно беспомощного взрослого мужчины, неспособного двигаться и говорить, вьющегося в пароксизме нерегулярных рефлексов, неспособного защищаться или бежать. Но такого человека в спальне не оказалось. Ни в подобном состоянии, ни в любом ином. Убитый спокойно лежал в своей постели и был единственным человеком в комнате, не считая самого Футом. А когда Фут осторожно прошел в прилегающую комнату через окно, которое изначально и проник убийца, то не увидел никого и там. За ним следовали двое его опытных лидий. Он не увидел никого, и они не увидели никого, и потому сразу начали открывать боковые двери, осматривая ванную комнату с ее великолепной мозаичной керамикой, а затем два стенных шкафа. «Он ушел!» — громко сказал Фуд. Его два лиди промолчали, от них комментариев не требовалось. Вернувшись к шеренге линбломовских лиди, что по-прежнему охраняли выход из спальни в пол, Фуд сказал, «Сообщите вашему типу шесть внизу, что они опоздали». «Да, мистер Фуд» подтвердил старший в шеренге и выполнил приказ. Ответ, полученный мною, проинформировал он затем учтивым металлическим голосом, заключается в том, что такого не может быть. Убийца мистера Линблома находится в спальне или в непосредственной близости от нее. Иное невозможно. «По вашей дедуктивной логике, Лиди, видимо, так», согласился Фуд, «но эмпирические данные говорят об обратном». Он обернулся к собственным лиди. Я попрошу вас, распорядился он, начать сбор улик. Предположение о том, что убийца не Лиди, а человек. Особое внимание обратите на присутствие органических следов. Волосы, чешуйки кожи. Один из старших Лиди, Линблома, сказал. Мистер Фуд, здесь внутри стены находится приемник мозговых частот. У нас есть ключ доступа к нему. Хорошо, сказал Фут. Мне понадобятся его записи. Кроме этого, есть и звукозаписывающее устройство постоянного действия. Очень хорошо, если убийца был человеком, если он сказал что-либо, и если он прошел мимо датчиков приемника мозговых частот. Вебстерфуд задумчиво вернулся в спальню, а затем прошел в соседнюю комнату, чтобы изучить окно, через которое проник убийца. На полу стоял портативный телевизор. Он нагнулся и поднял его за ручку, не беспокоясь о возможных отпечатках пальцев. Было крайне маловероятно, что убийца зачем-то передвигал телевизор. Телевизор оказался слишком тяжелым. Он мог поднять его, но с трудом. Фуд сказал вслух. «Ну, вот и оно». Один из Лидии Линдблома отозвался из стеного шкафа, где занимался разблокированием устройства, содержащего возможную запись мозгового ритма. «Простите, сэр», — Фуд сказал. «Вот убийца. Этот телевизор». «Сэр», — сказал и хмыкнул. «Переносной телевизор не является инструментом, при помощи которого смерть человека может быть... Ты хочешь заняться работой по поиску убийцы твоего хозяина?» — спросил Фуд. «Или все же оставишь ее мне?» «Конечно, мистер Фут, вы здесь главный». «Спасибо», — саркастически поблагодарил Фут И всерьез задумался, как ему удастся и удастся ли вообще вскрыть этот предмет, прикидывающийся обычным телевизором, точнее, закамуфлированный под него, ибо если он был прав, то устройство окажет сопротивление попыткам разобрать его, будучи построенным так, чтобы противостоять любому насильственному и враждебному вскрытию. Его посетило мрачное предвидение. Потребуются дни, а может и недели, чтобы проникнуть в устройство этого телевизора, внутреннего, даже при использовании многочисленных разнообразных приспособлений в мастерских корпораций. В его руках находилось орудие смерти. Но пользы от этого не было ни на грош.